Глава 57 седьмая а Айта Староанглийский Каннибал Тот, кто охотится на представителей своего вида Шесть лучников Фейри выстроились вдоль двух сторон галереи министрелей в Большом Зале, накладывая на тетивы новые стрелы на случай, если те понадобятся. Кристиана лежала на столе лицом вниз со стрелой в шее отравить кого-либо ей было уже не суждено. Братья Якоб и Вильгельм получили по стреле в грудь. Как ни странно, Вильгельм всё ещё хихикал, как будто стрела просто пощекотала его, а не смертельно ранила в сердце. Его брат был уже мёртв. Лучник с такой силой натянул тетиву, что стрела пробила его насквозь, пригвоздив к стулу. Одна лишь Дортхен, свояченица Балвейна, пока оставалась невредимой. Когда кровь разлилась по столу, она подхватила свой бокал с вином, спасая его от расползающейся красной лужи и отодвинула стул, чтобы не испачкать платье. Проделала она это с удивительным спокойствием и выдавала её истинное душевное состояние лишь лёгкое подрагивание руки. «Ну что ж», — произнесла она, «похоже, баланс сил в этих краях существенно изменился». Балвейн, окруженный Фейри, остался там, где стоял, глядя на Дортхен сверху вниз. Во время всей этой бойни он даже и глазом не моргнул. Многие говорили, что я должен был жениться на тебе, отозвался он, а не на моей покойной жене. Она уважала твою решительность и коварство, но не любила тебя. Как и я ее, сказала Дортхен. Она была слишком уж мягкой, слишком уступчивой. Если бы меня загнали в угол волки, да ещё и с малышами на руках, я думаю, ты мог бы по-прежнему оставаться мужем и отцом. Твоя правда. Думаю, что у волков против тебя было бы мало шансов, не говоря уже о многих мужчинах. Ты родилась не в том теле. Твоя душа предназначалась для другого сосуда. «Я давно это подозревала», — ответила Дортхен. «Наверное, именно поэтому так и не вышла замуж. И хотя на меня многие зарились, чтобы взять в жёны, ни один не сумел бы меня осчастливить. Мне было лучше одной». Она отпила глоток вина. Из-за дрожания бокала часть его содержимого стекла у неё по подбородку. Она вытерла его, глянув на свои покрасневшие пальцы, прежде чем опять обозреть кровопролитие вокруг себя. Несмотря на свой страх, Дортхен была расчётлива и искала путь к спасению. «После этой бойни обязательно наступит нестабильность», — сказала она. «А я могу оказать успокаивающее влияние, стать голосом разума. Многие будут возмущены тем, что ты сделал. Тебе понадобятся союзники». Балвейн раскинул руки и обвёл ими Фейри, стоявших по обе стороны от него. «У меня уже есть союзники», — ответил он. «Я имела в виду человеческие». «Будут и такие. Я планирую постепенный переход к новому порядку, и тем, кто не поддастся убеждению, придётся смириться с последствиями». «От твоих козлов отпущения, Фейри?» «Ну, естественно, не от меня». «Да, не напрямую» хотя я сомневаюсь, чтобы хоть что-то сделанное от твоего имени нарушило твой сон. Что пообещали тебе Фейри за участие в этом предательстве твоего собственного вида? А ты как думаешь? Укрепление моей власти и конец вынужденных альянсов с вероломными женщинами и праздными мужчинами, причинявшими мне так много неудобств. Богатство — которым мне не придётся делиться с теми, кто растратил бы его на всякие побрякушки. И месть. Фейри захватили ту волчицу, предводительницу стаи, которая возглавила нападение на мою семью. Я собираюсь потратить немало времени, убивая её. Думаю, что мог бы продлить это удовольствие на долгие годы, если б поставил перед собой такую задачу. И что ты гарантировал Фейри взамен? неприкосновенность их курганов, предел вторжением людей, мир и покой. «Покой?» Дортхен чуть не рассмеялась. «Ты вправду думаешь, что после этого может наступить покой для тебя или для них? Даже если и удастся достичь какого-то соглашения, неужели ты настолько самонадеян, что веришь, будто они выполнят свою часть сделки? Или...» Она кинула Фейри бесстрастным взглядом. «Будто они настолько наивны, чтобы поверить тебе на слово!» Фейри не могут лгать. То, что обещано ими, они обязаны выполнить. А я — человек чести. Чести? И вот всё это ты называешь честью? А что же касается Фейри, то ничто из обещанного ими не оказывается тем, чем кажется. Вот почему соглашение у нас предельно простое. Пандемониум будет принадлежать только мне, а волчица поставлена передо мной. Пространство для манёвра у них практически не остаётся, как и у тебя. Балвин говорил так, как будто его и не окружали Фейри, или они были глухи к его словам. В некотором смысле так оно и было, поскольку договор был согласован с бледной дамой смертью. Дриада Калио выступила в качестве посредника. Балвейну не разрешили увидеть лицо бледной дамы, хотя не то, чтобы он так уж горел желанием попробовать. Такой момент для него ещё придёт, как и для всех людей. Но поторапливать его не было никакой необходимости. Дортхен, исчерпавший все возможности по-деловому договориться, оставалось лишь прибегнуть к мольбам. «Неужели?» — вопросила она. Нам с тобой никак не достичь компромисса. Хотя бы ради той, кого мы оба потеряли. Но даже произнося эти слова, Дортхен уже знала ответ, поскольку его можно было ясно прочесть на лице у Балвейна. Некоторые формы безумия легко распознать. Они могут проявляться в разрывании на себе одежды, отказе от всяких попыток соблюдать чистоту, утрате рассудительности и здравого смысла. Но есть и другие виды безумия, настолько близкие к здравомыслию, что их почти невозможно отличить от него, особенно у тех, кому неведомы моральные принципы и сострадания. Таким и было безумие Балвейна, и, как и все сумасшедшие, он не осознавал этого. Или, может, в какой-то степени всё же осознавал, что делало его действия ещё более непростительными. «Я уже подумывал оставить тебя в живых», — сказал Балвейн. Но ты слишком изворотлива, чтобы тебе можно было доверять, и слишком безжалостна, чтобы я мог повернуться к тебе спиной. Поэтому боюсь, сестричка, что нам пришла пора расстаться. Ты слепо шагнула в эту ловушку, так что вполне уместно, чтобы ты покинула этот мир таким же манером, что и остальные. «Прощай». Он крутнул рукой в воздухе будто отмахиваясь от настырного придворного, который принёс какую-то безрадостную весть. И сразу шесть стрел пронзили Дортхан: Одна угодила в живот, одна в сердце, одна в шею, одна в лоб, и по одной попала в каждый из глаз. «Меткость Фейри, — подумал Балвейн, — была определённо сверхъестественной, особенно с учётом того, что Дортхан заметно дёргалась при каждом попадании». Если б не их прискорбная уязвимость перед огнём и сталью, Фейри наверняка были бы теми, кто сплотил бы под собой эти земли. Балвейн воспринял это как ещё один знак того, что именно людям, а не Фейри, всегда было суждено править здесь, и под людьми он подразумевал себя».